Глава 16. Поблизости от большого храма, сквозь окрестные улицы, как грибы, проросли храмы помельче. Часовня, посвященная пророку Анаи с вызолоченным крыльцом, алтарь маммата с нитями бисера на дверях, запахом воскурения и застарелой крови, старые боги инлисков и ханчей, боги приглашенные. К удовольствию купцов чужих вероисповеданий. Новые боги, восставшие из молвы и слухов, будто из древли, ждавшие, когда их образы и качества отчеканят в словах. Здешние жрецы, монахи и самопроизведенные в сан прелаты жили не сказать, что лучше братья, так же, как и умирали. Их боги возвышались и падали в зависимости от того, кого им удавалось утешить, хорошо ли они объясняли бытие, насколько искусно подбирали твердые факты мира и вплетали их в нечто отдаленно похожее на справедливых ход вещей. Элейна знала о существовании этих меньших храмов, но ни в одном еще не была. Ее духовный голод с лихвой окормляли наставники, дежурные таинства братства Кловос, да выставленная по случаю иконка в домовой нише. Входить в храм, о котором говорил Хараль Моун, было весьма непривычно. Темный и низкий деревянный потолок, неприкрытые балки прокоптились дочерно за десятки лет свечного дыма. Грязно-желтые стены, голые доски пола, колотые в местах, где их протирало множество ног. На главной стене от пола до потолка протянулась фреска владыки Каута и владычицы Эр. У мужской фигуры вокруг стилизованной головы сиял белый нимб, у женщины нимб был черным. Когда Элейна прошла вперед, ей навстречу выбежал удивленный храмовый священник. Видать, не очень-то часто его алтарчик посещала высшая знать Китамара. Элейна поклонилась в ответ, и прежде чем он успел что-нибудь предложить, склонив голову, уселась на протертый молитвенный коврик. Закрыв глаза, она слышала лишь, как неуверенно шаркал туда-сюда священник, пока сраженный ее набожностью он не удалился. Донеслась другая поступь, поувереннее и легче, знакомая. Элейна открыла глаза, и Тедден бесцеремонно плюхнулась рядом, будто этот храм был ее личным садом. Ее волосы были стрижены коротко в ноготь и торчали на голове неровными пучками. Носила она однотонную серую рясу, подпоясывалась ношенным кожаным поясом. Но каким-то образом добилась того, что этот аскетичный наряд казался источающим сладострастие, как раскрытая постель. «Элли!» — произнесла она, улыбаясь, с ямочками на щеках. «Тедден», — ответила Элейна и, прильнув, обвела руками двоюродную сестру. Она уже позабыла, какими приятными, теплыми, искренними и настоящими бывают объятия. Оказалось, удержаться от слез было непросто. «Ох, ну-ка, нет», — сказала Тедден, — «отставить! Не распускать нюни! Ты обещала мне интриги и тайны, а не мокрые глазоньки!» «Будут, обещаю. Только дай мне минутку понаслаждаться твоей компанией. Ты как, уже развратила весь храм?» Тедден, наклонив голову, молитвенно сомкнула ладони. «Я лишь училась быть скромно признательной богам, за порочность и распутства, коими они меня наделили». Она опустила руки и привалилась к стене. «Если честно, здесь я могу заиметь больше любовников, чем на Зеленой Горке за целую жизнь. Там слишком беспокоиться о всякой ерунде». «Поосторожней, добром это не кончится». Возможно. На Теддан набежала тень. Ну и делай я все, что мне говорят. Разве была побеспечена обеспечена доброй концовкой?» «Нет. Жизнь устроена по-другому. Так лучше уж пусть меня карают за то, что я была собой». «Только скажи, что не верховного жреца». Тедден захохотала, и тень рассеялась. «Его? Нет. Даже если захочет, пожалуй, откажусь. Он чересчур заумный» но про себя я все знаю и так. Давай, рассказывай про тебя. Я слышала, твой отец потерял рассудок. Я не знаю, что с ним происходит. Что-то непонятное». Бирна Ассаля, Китамарского князя, нелегко было найти. Последний раз Элейна разговаривала с отцом через две ночи после ее визита к верховному жрецу. Она провела тот день, усердно занимаясь с учителями И готовясь к грандиозному представлению, грядущему фестивалю урожая. И утомилась, но спать не хотелось и близко от звезд, ли, от ветра или от завихрений собственных мыслей. Дворцовый холм был куда большим, чем поселением ее отца, их бесчисленной охраны и слуг. Здесь, за мрачностью древних стен, располагалась сокровищница а также чертоги, где благородные роды собирались на длинную ночь и десятидневье, летнее солнцестояние и солнцеворот, фестивали посева и жатвы. Здесь были палаты для почетных гостей и послов, консерватория, где музыканты и постановщики могли попытаться позабавить князя или послов или других почетных лиц, если того требовали обстоятельства. Здесь были кладовые с достаточным запасом пищи, чистой воды и вина, чтоб можно было запереть алые врата и целый год никого не впускать и не выпускать. Овенчало дворец широкая крыша с видом вниз на старые ворота, реку и восточную половину города, а еще видом вверх на необъятную звездную чашу небес. Дни еще были теплыми, Но по ночам осень сдавала позиции. Зимний холод еще не утвердился настолько, чтобы приводить с собой заморозки, но Элейна чуяла их приход. А еще дворцовые стены хранили свой холод, который не сломить никакому лету. А еще ветер. На такой высоте никакая преграда не прикрывала дворцовый холм ни с одной стороны. Откуда б ни надвинулось ненастье, оно обрушивалось на ближайшую часть дворца, и старые камни шумно гудели в такт непогоде, когда не свистели и не завывали. Илейна шла в потьмах, не утруждаясь свечой или лампой. Месяц был более половины полон, слуги и стражи носились с собой фонари или факелы, и, застегнувшись потуже под надежной защитой, она не ждала ничего опасного от темноты. На отца она набрела, не ища его и не ожидая встретить. Он сидел в одной из гостиных. Один. На серебряной тарелке, поставленной на низкий столик, лежали остатки рыбы. Бледные косточки ловили свет масляной лампы. Сверкали в нем. Отец смотрел в никуда. Таращился перед собой, как в наваждении. «Тоже не спится», — заговорила она, и отец встрепенулся. На мгновение он казался неподдельно напуганным, но затем быстро осветился улыбкой, точно дверь, закрывшись, отсекла какое-то непотребство. Похоже, да, пожалуй, надо поспать, но день выдался такой длинный, столько всего переделать... Много еще? Налоговые отчеты, прошения, обращения, обжалования постановлений магистратов... Кажется, я мог бы проводить над бумагами каждый час бодрствования, и все равно на завтра их становилось бы еще больше. Элейна присела напротив Вид у отца был бледный, но, может, это лишь свет в сочетании с тьмой? Как там княжеский кабинет? Комната полная дверей? От той комнаты, произнес он, вышло меньше пользы, чем я надеялся. Неразбериха и беспорядок? Отец покачал головой, и взор его опять уткнулся в прежнее ничто. Сплетя пальцы, он обхватил колено. «Оно оказалось не тем, чем я полагал. Дядя Асай был не тем, кем я его считал». Элейна откинулась назад. Не зная, что на это сказать, она позволила говорить за себя тишине. Отец ёрзнул, борясь с какой-то мыслью или чувством. Прожилки белизны в его бороде вслед за рыбьими косточками поймали луч света. «Я все размышляю. Думаю, не обезумел ли он?» «Обезумел? Надеюсь, что так». «Что вы там нашли?» Его взгляд опять обратился к дочери. «Опять та же улыбка». «Не знаю. Мы с Халивом все пытаемся вычленить из этого смысл». Бояться его, по сути, нечего, даже если он... Даже если он не был тем, кем я его считал. Стук в дверь был мягок, однако заставил обоих вздрогнуть. Самалькинд в красном плаще, кровавом при свете свечи, вошел и поклонился. — Вы просили отыскать вас, князь? — Да, — сказал Бирнасал и три раза повторил. — Да, да. Да. Он встал, вытирая руки о плащ. Ткань затемнили пятнышки рыбьего жира. Все хорошо, обратился он к дочери. Я князь. И ты в свой черед однажды будешь княгиней. И все будет превосходно. Склонив голову, он быстро вышел. Командир дворцовой стражи последовал за ним, оставляя Элейну одну над тарелкой с костями. Значит, Кинт уточнила Тедден. «Он оборвал рассказ из-за того, что Кинт вошел в комнату? Я к тому, что если князь Осай сошел с ума, то начальник его личной стражи об этом бы знал». Элейна в безысходности воздела руки. «Ладно. И что сказал тебе отец при вашей следующей встрече?» «С тех пор мы не были наедине», — ответила Элейна. «Но что-то в том кабинете его точно пугает». Я только не знаю, что. «Может, Асай пытал невинных девушек, чтобы утолить свою похоть?» — заметила Теддан. «Такое иногда случается. Я читала. Мысль ничуть не хуже моих. Честно, я бы на это даже надеялась. Раз он умер, значит, и его наклонности умерли вместе с ним. Но отец... Он не был взбудоражен. То есть отчасти был, но далеко не только. Его не отпускал страх». «Ведь ты же не станешь бояться того, что уже перестало происходить?» Заглянул священник, увидел двух беседующих женщин и снова убрался. Тедден подвинулась к стене. «Тебе предстоит выяснить, в чем заключалась зловещая тайна Осая», — сказала она. «Что поможет, так это то, что все тебя будут бояться». «Меня? А то как же? Ты дочь князя. Когда он умрет...» Годы спустя, дряхлым и во сне, — проговорила Тедден, складывая пальцы в отваживающий беду знак, — но когда-нибудь это случится, и ты станешь китамаром. Стоит этим воспользоваться. Я бы переговорила с историком. Как там ее Мика Элл? Она-то причем? Она историк. Асай умер. Если она не проявляет интереса к ушедшим, то выбрала себе странное занятие. А еще... «Асай состоял в братстве Дарис, правильно?» «Состоял. А это Андамака Чаалат. Она там верховная жрица. Ее тебе тоже надо окучить». «А кинт?» — спросила Элейна. «С ним мне тоже переговорить?» «Я бы не стала. Если в твоем новом доме сгущается что-то мрачное и опасное, он замешан в этом наверняка. Человек, у которого ключи ко всему. Да!» Все ключи у него. Тебе надо запирать на засов свою спальню. Изнутри. Безопасности ради. Элейна захотела фыркнуть и объявить кузине, что она переигрывает, но не смогла вымолвить это вслух. Посмотрим, на что меня хватит. И веди себя осторожно, — напутствовала Тэддан. Я взаперти тут в обители. Не сумею с мечом в руке прийти на выручку в последнюю минуту. Я не прошу но благодарна за твоё желание. Ты меня заинтриговала. Чудесно, чудесно. Ты поспешишь разузнать всё, что можно, а потом вернёшься со сведениями ко мне. Я буду твоим секретным дневничком. Но только...» Тедден взяла её под руку. «Ты про что?» произнесла Элейна. «Да про всё это. Так оно на самом деле и есть? Или всё крутится вокруг паренька?» «Паренька?» твоего тайного купеческого любовника по имени Гартен. Гаррет. Гаррет Левт. Его. Элейна ткнула в коленку Тедден, точно воспитывала нашкодившего щенка. Его я больше не видела. Это, что сейчас происходит, куда важнее, чем... То. О том же и я. Не думай, не осуждаю. Но иногда, когда у нас на сердце тоска... «Мы тянемся к ненастоящему, чтобы отвлечься». Когда Налиннею перестал обращать внимание Морсон, она на месяц убедила себя, что ее посещает потусторонний дух. Но все мы знали, что это лишь опустело пространство, которое раньше занимал другой человек. «Ты сама сказала, что Асай забавы ради пытал юных девушек?» «Сочинила». «Мне скучно». Я хочу, чтобы произошло нечто потрясное, но не настолько, чтобы тебя ранить. Он ведь тебе снился, скажи?» Вопросила Теддан, а когда Элейна замешкалась, сжала ее ладони. «Ты по нему сохнешь». «Он приятное воспоминание», — сказала Элейна. «Очень приятное, но воспоминание и только». «Сама знаешь, я была в твоей шкуре и не раз. Для меня это привычнее домашнего обихода». Поначалу все расцветает теплом и красками, целый мир становится лучше, но вскоре тускнеет. Ты понимаешь, о чем я. А потом появляется желание вернуть это чувство назад, восполнить его, порой подхватив взамен, что первое подвернется. С ним мне не обрести ничего лучше того, что уже имею. Он это понял. Мы поняли оба. Я не выдумываю ничего из-за гаррота. Свет мигнул, дверной проем заслонила чья-то фигура. Настойчивый шепот «Тедди, нам пора назад, срочно!» Элейна обернулась через плечо. Приходский жрец Харль Моун был широколицым рыхлым человеком. Досада в его глазах вызвала у Элейны сочувствие. Она любила Тедден, но не завидовала никому, увлеченному кузиной до безумия. Тэддан нехотя поднялась, Элейна тоже встала. Прощальное объятие было коротким, но зато более крепким. «Я знаю, дело серьезное», — сказала тэддан «Вижу, как ты напугана. Не серчай за мои расспросы». «Я никогда на тебя долго не злилась», — сказала Элейна. «На этом родственница была такова, с ней и якобы одаренный священник». Элейна вновь уселась на молитвенный коврик подождать, пока Теддан не удалится на безопасное расстояние, чтобы их не увидели вместе на улице. Как ни странно, разум ее прояснился. Да, во дворце было что-то не так. Но Теддан верно заметила. Она была княжной, а в будущем станет княгиней. Есть люди, с которыми можно поговорить, вопросы, которые можно задать. И вполне вероятно, если действовать осмотрительно, самой побывать в личном кабинете Асая. Когда она вернется во дворец, то начнет собственное расследование. Со стены на нее смотрели нарисованные боги, стилизованные абстрактные, нечеловеческие лица. Она почувствовала укол вины за то, что оскверняет их храм своим мошенничеством. Когда снова выглянул священник, она поманила его подойти. Моя, госпожа моя, выдавил он, это «Это столь высокая честь!» «Для меня честь не меньше. Прошу, вы позволите мне оставить пожертвование?» «Из глубокого почтения!» Она кивнула на фреску. Святоша согнулся едва не пополам, принимая серебряники из ее кошелька и пообещал поминать ее имя в заздравных молебнах. Стоило ли надеяться, что богов задобрить так же легко? У входных дверей... Она повернулась, думая с порога поклониться богам еще разок, напоследок. Пустяковый жест почитания, однако сам обычай был неплохим. Память сыграла шутку или рассеянность, но женское изображение, владычицы Эр с темным нимбом, кажется, изменилось. Тень самой Лейны и переливы света на стенах создали ложное впечатление движения, и ошибочно помнилось что рука богини была вытянута вдоль тела, хотя вот же она, приподнята, ладонь развернута к коврику, будто в прощании, или, наоборот, в приветствии.